того, что слишком сильно ударил Артура. «По какой дороге вы поднимались?» «По Уандерланд-авеню. Вы уверены?» «Нет, но мне кажется так. Все эти годы я старался обо всем забыть. Так говорите, вы были пьяны, когда прятали тело? Да, пьян. Не думаете, что причины для этого у меня были? Неважно, что я думаю». Воск насторожился. Пока Делакруа делал полное признание, он выявлял и те сведения, которые могли навредить делу. То, что он был пьяным, объясняло, почему тело было торопливо брошено на холме и наспех прикрыто рыхлой землей и сосновыми иглами. Но босс вспоминал свой трудный подъем вверх по склону и сомневался, чтобы пьяный человек мог взобраться туда, неся или волоча труп сына. Не говоря уж о рюкзаке, пришлось его тащить вместе с телом. Или Делакруа вторично поднимался на холм и каким-то образом нашел в темноте то место, где я спрятал труп. Пристально глядя на него, Босх обдумывал, какой предпринять ход. Он погубит дело, если своим вопросом спровоцирует ответ, который адвокат использует в своих целях на судебном процессе. «Помню только», — неожиданно произнес Делакруа, — что у меня это заняло много времени, чуть ли не всю ночь. Я крепко обнял Артура перед тем, как положить в яму. Простился с ним. Делакруа посмотрел на Босха, словно ища подтверждение, что правильно поступил. «Давайте уточним кое-что», — сказал тот. «Какой глубины была яма, в которую вы его положили? Мелкой, около двух футов. Как вы ее вырыли? У вас были при себе инструменты? Нет, я об этом не подумал. Пришлось копать руками. Особенно углубиться не удалось. А что делали с рюкзаком? Тоже положил туда, в яму, но не уверен». Босс кивнул. «Хорошо. Помните что-нибудь о том месте? Было оно крутым, пологим или грязным». Делакруа покачал головой, не помню. Были там дома? Да, несколько домов поблизости было, но меня не видел никто, если вы это имеете в виду. Боск решил, что зашел слишком далеко на опасную почву. Требовалось вернуться и прояснить некоторые детали. А скейтборд вашего сына? Скейтборд? Что вы с ним сделали? Делакруа подался вперед и задумался. Знаете, право, не помню. Закопали вместе с Артуром? Не помню. Боск подождал несколько секунд. Делакруа молчал. «Хорошо, мистер Делакруа. Сейчас мы устроим перерыв. Я пойду поговорю с напарником. Подумайте обо всем, что мы говорили. О месте, куда отнесли своего сына. Постарайтесь вспомнить о нем побольше. И о скейтборде. Ладно. Я принесу вам еще кофе. Спасибо». Боск поднялся, собрал пустые чашки и вышел из комнаты. Тут же направился к аппаратной открыл дверь. Там были Эдгар и еще кто-то. Незнакомый боску человек смотрел на Делакруа сквозь прозрачное с одной стороны зеркало. Эдгар подтянулся к видеокамере, чтобы ее выключить. «Не выключай», — торопливо произнес боск «Пусть работает. Если он вспомнит еще какие-нибудь детали, то я не хочу, чтобы кто-либо заявил, будто их сообщили ему мы». Эдгар кивнул. Другой человек отвернулся от зеркала, широко улыбнулся и протянул руку. С виду ему было не больше тридцати лет, с темными, гладко зачесанными назад волосами и очень белой кожей. «Привет, Джордж Портгуэлл, помощник окружного прокурора!» Боск поставил пустые чашки на стул и обменялся с ним рукопожатием. «Похоже, сделала у вас интересное», — сказал Портгуэлл. «И становится все интереснее», — усмехнулся Боск. «Но, судя по тому, что я в течение десяти минут видел, вам совершенно не о чем беспокоиться. Это верняк». Боск кивнул. Ему хотелось рассмеяться над бессмысленностью данного заявления. Он прекрасно понимал, что на интуицию молодых прокуроров полагаться не стоит. Подумал обо всем, что случилось до того, как они привели Далакруа в комнату по ту сторону зеркала.